Глава 29. Наступил понедельник. Уже с девяти часов утра капитан уголовного розыска терпеливо сидела около кабинета старшего следователя областной прокуратуры Константина Львовича Ермолаева. И как только появилась первая возможность попасть внутрь, медлить она не стала. Постучавшись, Олеся Сергеевна уверенно шагнула в прокурорский кабинет. В первую минуту Киряк подумала, что, вероятно, ошиблась дверью. Ермолаева она знала как абсолютно лысого, безупречно выбритого и очень толстого мужчину весом более 150 килограмм. Сейчас же за большим письменным столом, развернувшись к ней боком, сидел и с кем-то громко разговаривал по телефону практически незнакомый человек. Хотя, несомненно, он был намного крупнее, чем любой, среднестатистический гражданин нашей страны, но не более чем на пару десятков килограмм. Голову мужчины с глубокими залысинами обрамляли темно-каштановые, слегка вьющиеся волосы. Они были аккуратно зачесаны назад, можно сказать, буквально прилизаны, и дополнительно фиксированы гелем с эффектом мокрых волос. Под носом красовались идеально ровно подстриженные, небольшие короткие усики. кабинетный воздух наполнял густой ярко выраженный аромат дорогой мужской парфюмерии смешанный с табачным дымом завершив телефонный разговор человек в прокурорском мундире не спеша повернул голову в сторону оперативницы замершей у порога он был явно раздражен и зол вдоль лба залегли две глубокие морщины насогубные складки напряглись а под сколами медленно ходили желваки керяк буквально физически ощутила на себе Тяжелый взгляд серых с остальным отливом строгих глаз следователя. Однако это длилось недолго. Быстро сообразив, кто перед ним находится, мужчина удивительно быстро поменялся в лице. Суровый взгляд смягчился, широкие брови поползли наверх, а цвет глаз неуловимо потерял стальной отлив, заискрив огоньками радости. «Олеся Сергеевна, как же я рад вас видеть!» Ермолаев встал из-за стола и, широко разведя руки, направился в сторону Киряк. «Какими судьбами, моя дорогая? Ну, можете сразу не отвечать, я и так попробую догадаться. Ведь ко мне, кроме как по служебным делам, вас больше ничем не заманить». ай ай Хотя бы разок зашли просто так!» Да сказали, мол, давайте, Константин Львович, чайку попьем. Ну, или еще чего покрепче. «Да шучу я, шучу! Проходите, рассказывайте, что вас нынче привело в мой скромный кабинет?» «Здравствуйте, Константин Львович! Я, честно говоря, как только зашла, то вас вначале даже и не признала. Как сильно вы похудели, а внешне как помолодели, совершенно другим человеком стали!» Невольно вырвалась у капитана уголовного розыска. «А в этом вы ничуть и не ошиблись!» Сколько времени прошло с момента нашей последней встречи? Чуть более трех лет? Да, правильно? Так вот, за это время, Олеся Сергеевна, в моей жизни очень многое поменялось. Видите, я уже почти 50 килограмм сбросил. Ощущаю себя теперь совсем по-другому. Спортом регулярно занимаюсь, питаюсь правильно. Стал перечислять личные достижения старший следователь прокуратуры. но внезапно осёкся. Посмотрев в глаза женщине, он негромко, несколько наигранно и почти шёпотом произнёс. «Но главное не это!» Я открыл для себя куда более действенный метод. Для начала нужно развестись с нелюбимой женой. Это обязательное условие. А затем, это главная часть рецепта, требуется срочным образом завести себе двух молодых любовниц, и в обязательном порядке рассказать каждый про ее конкурентку. Посмотрев на выражение лица Киряк, он не выдержал и во весь голос рассмеялся. «Ох, видели бы вы себя сейчас со стороны!» — хохотал Ермолаев, и все никак не мог остановиться. чудные дела твои, Господи! Как же люди могут так меняться?» — с недоумением размышляла тем временем Олеся Сергеевна. Она всегда помнила старшего следователя совершенно другим человеком. Очень толстым, точнее даже жирным, сильно потеющим, с большим носовым платком в руке для протирания вечно мокрой лысой головы. И, что очень важно, злым, желчным и мстительным человеком. Хотя, поволочиться за каждой юбкой он всегда был большой охотник. «Константин Львович, вы, как всегда, правы. Каюсь, я к вам по делу. «Весь во внимании», — уже спокойным тоном ответил ей Ермолаев. Не упуская ни одной детали, Киряк обстоятельно доложила собственную версию убийства известного криминального авторитета Никитина. Не забыла она рассказать и о своих последних находках, в том числе и о схожести способа совершения преступления с почерком особой группы немецких диверсантов времен Второй мировой войны. Но самое главное, она поведала о подозрительном старике Ланге, его она представила как главного подозреваемого еще в трех криминальных эпизодах убийстве наркомана по прозвищу джо смертельном ранении второго наркомана александра Чаклина, а также с большой долей вероятности причастности того к убийству другого преступного авторитета монгола кроме того Киряк высказала предположение что тот вероятно имеет непосредственное отношение к смерти приемного отца профессора разина и к поджогу его деревенского дома. Я вот что думаю, Константин Львович. Если взять за основную версию предположение, что Ланге является до сих пор необнаруженным немецким диверсантом, то всем этим смертям можно найти вполне логичное объяснение. Поскольку он владеет навыками убивать, то для него, видимо, не составило большого труда воспользоваться ими, как только в том появилась острая необходимость. А именно... Никитина он убил, чтобы помочь внуку избавиться от агрессивного бандита. Монголу устранил, чтобы инсценировать месть и спровоцировать разборки между бандитскими группировками, таким образом пустив милицию по ложному следу. А вот наркоманам, похоже, просто не повезло. Я предполагаю, что в тот вечер они просто нарвались ни на того, с кем нужно было связываться. Не исключаю также, что мой визит к нему домой... о чем я очень сожалею, мог подвинуть его к активным действиям. Заподозрив что-то неладное и опасаясь, что попал под подозрение у милиции, возможно, он стал убирать всех свидетелей, кто мог хоть как-то пролить свет на его личность и обстоятельства жизни в годы войны. Кроме того, остаются невыясненными обстоятельства рождения его сына. Я ведь пока что так и не узнала, кто же на самом деле биологическая мать Дмитрия Ивановича Разина. За все время, пока капитан Киряк вела свое длинное повествование, старший следователь областной прокуратуры не проронил ни слова. Предельно внимательно слушая оперативницу, нахмурив брови, он о чем-то размышлял. И едва та завершила рассказ, как Ермолаев стремительно поднялся из-за стола и по-прежнему, не произнося ни слова, принялся ходить из угла в угол по рабочему кабинету. Внезапно остановившись, Он повернул озабоченное лицо к Олесе Сергеевне и с заметным волнением в голосе изрек. — Да уж, олеся Сергеевна, другого я от вас и не ожидал. — но и кашу вы заварили. Вы хоть представляете, что будет, если ваши предположения окажутся верны? Насколько громким и резонансным может оказаться это дело? И вновь зашагал по кабинету. — А ваш начальник в курсе этих предположений? — задал очередной вопрос Ермолаев. минут через пять, завершив свой странный эмоцион. Константин Львович, я пыталась донести факты до подполковника Шереметьева, как только начала участие в предварительном расследовании. Но вместо того, чтобы прислушаться к этим подозрительным фактам, Иван Николаевич благополучно отправил меня в очередной отпуск. А когда я предприняла повторную попытку до него достучаться, то он просто-напросто накричал на меня и выгнал из своего кабинета. Честно призналась Олеся Сергеевна. «Вот старый дурак!» — в сердцах воскликнул прокурорский следователь. «Да, похоже, ему и вправду пора на пенсию. Как можно отвергать столь очевидные факты? Ну, ничего, ничего, моя дорогая. Это вы очень правильно сделали, что пришли ко мне и обо всём рассказали. Это очень правильно. Мне это дело сейчас ой как нужно. Скажу по большому секрету. У меня появилась возможность в скором времени... занять вакантную должность заместителя прокурора области. Понимаете, о чем я? А потому раскрытие подобного резонансного дела, каким мне, несомненно, представляется дело Рудольфа Ланге, это для меня, как говорится, то, что доктор прописал. Значит так. С сегодняшнего дня я беру это дело под личный контроль. Вам, конечно же, появляться у себя в отделе не нужно. В отпуске так в отпуске. А вот ко мне жду в любой момент. Я буду лично вводить вас в курс дела, а также доводить до сведения все открывшиеся новые обстоятельства». Договорились? После чего он рассказал все последние новости. Про обстоятельства, побудившие группу местных националистов напасть на кафе-ресторан «Мираж», про участие в этом нападении Артема Егорова, а заодно и про его огнестрельное ранение в живот. А завершил свой рассказ Ермолаев печальной новостью. Молодого студента-медика Спасти так и не удалось. Парень умер в больнице два дня назад. Последняя новость повергла Олесю Сергеевну в иныние. «Еще одна необязательная жертва в большой врачебной семье», удрученно констатировала она. Сыщица понимала, что если она действительно права и Ланге заметает следы, то на этом он не остановится и продолжит убивать всех свидетелей. А последним человеком, кто еще мог пролить свет на его темное прошлое, несомненно, оставалась Хельга Генриховна петерсон Вот именно к ней она сейчас и решила отправиться. Едва Киряк покинула кабинет, Константин Львович торопливо выдвинул верхний ящик своего рабочего стола и извлек оттуда потрепанную телефонную записную книжку. Полистав пожелтевшие страницы и дойдя до нужного места, он положил ее на стол в развернутом виде и, взяв телефонную трубку, набрал междугородний номер. На том конце провода густым басом ему ответил чей-то мужской голос. Услышав его, Ермолаев заметно обрадовался. «Алло, Сергей Иванович, это ты, мой дорогой человек? Не узнал? Ай-яй-яй, как можно так быстро забывать старых друзей? Это Костик Ермолаев из Орла тебя беспокоит? Ну, то-то же, другой разговор. Ты там как?» «Пол Москвы еще не охомячил рассмеялся в трубку старший следователь. «Нет? но ну тогда выношу тебе устное предупреждение!» — вновь засмеялся Константин Львович. «Еще раз привет! Послушай, Сереж, помнишь в прошлом году, когда я был в гостях на юбилее твоего отца, а потом мы еще в Сандунах на следующий день парились?» — поинтересовался он. «Ага, вспомнил. Молодец! Тогда скажи мне, пожалуйста, ты хорошо знаешь ту историю, о спецгруппе немецких диверсантов, которую тогда твой отец рассказывал. Ну, про то, как он попал в состав группы следователей, которая выискивала этих диверсантов по просторам нашей необъятной родины. Да? Вот и отлично. Обрадовался Константин Львович полученному ответу. Тут понимаешь, какое дело. Мне кажется, что я нашел еще одного из той группы. Да, представь себе, у нас в областном центре живет дедуля Божий одуванчик. и вдруг спустя столько лет начинают мочить народ направо и налево. При этом все согласно канонам диверсионного искусства». Усмехнулся в трубку Ермолаев и продолжил. «Короче, Сереж, мне крайне необходимо, чтобы твое ведомство дало мне возможность ознакомиться с материалами того самого расследования. Да, знаю, что с них до сих пор не сняли грифа секретности, но ты же меня пойми». Я ведь не ради любопытства, для общего дела. К тому же тут у меня маячит перспектива стать замом прокурора области. А если я это дело раскручу, то все козыри будут у меня на руках. Ну ты же понимаешь, да? Отлично, Серега, я в долгу не останусь. Да, я все понял. Нет, не обязательно. Доступ оформляй только на одного меня. Это важно. От возбуждения лицо Ермолаева раскраснелось. Теперь в глазах следователя горел охотничий блеск. но ну все, дружище, пока. Жду от тебя звоночка». Завершив телефонный разговор, Константин Львович с азартом потер ладони. «Ну, киряк! Ну, Олеся Сергеевна! Опять мне подкинула знатное дельце С мечтательной улыбкой на губах прошептал Ермолаев и закурил сигарету.